Глава 24. Ужас улья. Как звать, глядя на женщину лет 30, немного развязно поинтересовался мушкет. Илона, ответила, ладно сложенная брюнетка с очень приятным лицом и слегка раскосыми глазами. Развяжите, я не причиню вам вреда. Погодим, пока что, покачал головой снайпер. Знай, не тронем и не обидим, но пока я не буду точно уверен, что ты для нас не опасна, ты останешься связанная. Попытка освободиться самой приравнивается к побегу. Получишь пулю. Мы поняли друг друга. Если бы хотели тебя трахнуть, то уже сделали бы это, пока ты была в отключке. Да, все предельно ясно, мгновенно ответила она. «Только один вопрос, прежде чем вы зададите свои. Откуда вы?» «Гуляй, Поле», – не видя смысла скрывать, ответил Мушкет. Облегчение. Вот что Ампер прочел на лице женщины. «Итак, Илона, кто ты такая? Откуда ты? Какой у тебя дар? И как ты оказалась связанной в этой лодке? Вопросы понятны?» «Учти, я ментат, врать бесполезно. Начнешь обманывать, и я просто выкину тебя за борт. Выгребай как хочешь». «Мы сейчас на границе пекла, ты здесь сама по себе не выживешь». «Ну вот, а говорили, что не обидите», – с сарказмом прокомментировала вероятность отправки за борт Илона. «А это будет зависеть от тебя. Итак, вопросы помнишь или повторить?» «Не надо», – покачала головой женщина. «Я почти свежак, два с половиной месяца тут. Дар у меня хороший, но неудобный». «Я могу убить любое существо прикосновением, но только одно. И откат умения две с половиной недели». Появилась в пекле, была почти сожрана собственным мужем, но выручили рейдеры, пристрелили муженька и вывезли из пекла. «Что за рейдеры?» – тут же уточнил Мушкет. «Группа Вия». «Вольники», – кивнул сам себе снайпер, – «торгуют с внешниками, но не органами». Золото, всякие редкоземельные металлы. Можно сказать, даже почти не муры. Верно, вполне себе приличные люди были. Были? Да, вся команда сдулась в пекле месяц назад. Ладно, это прояснили. Подвел итог ответа на этот вопрос Мушкет. Претензий не имею. Теперь дальше, откуда ты? С вашей точки зрения, дикий стаб, вольный, в сотне километров от границы девятого круга. «Маленький перевалочный пункт, человек 150 постоянного населения. Ну и рейдеры, которые ходят в пекло. Хотя, с вашей точки зрения, все же мурский стаб. Но никогда торговлей органами не занимались». «Понятно», – подал голос агент. «Слышал я про эту помойку. В принципе, всем там плевать, муртый или честный рейдер». Беспредела не позволяли, по большому счету, место, где можно перевести дух и сбыть часть трофеев. Но дверь лучше подпирать стулом, помимо обычного замка. И не светить добычу. Зарежут и имени не спросят. «Почти», — согласилась Илона. «Не так плохо, но всякое бывало. Какой там последний вопрос? Как я связанная на лодке очутилась?» Ампер кивнул. Тоже ничего сложного. Взяли меня одну хитрую элиту вольнуть. Снаряды она отводила. Все, что из огнестрела мимо нее шло, только в рукопашку. Позвали мужичка с даром контролить элиту. Он, можно сказать, сторожил. Одиннадцать лет в Стиксе. Дорого берет, но уж больно тварь всех достала. В общем, вольнули мы ее. Он законтролил, я убила. Только вот в этот момент нас накрыли муры из команды Зиндана. Все погибли, только я выжила. Контузила меня, когда рядом граната взорвалась. «Так это мы этих уродов постреляли?» «Да, только не возгордитесь, это всего лишь новички. Их отправили обменять меня на золото атомитов». «Так вот, что было в ящиках», — усмехнулся Ампер. «И сколько ты стоишь в презренном металле, из чего вообще женщину на золото меняют?» «Без понятия», — покачала головой Илона. «Зачем я им?» «Но, думаю, ничего хорошего меня не ждало. Даже если бы не убили или не принесли в жертву, то все равно стало бы такой же, как они. Даже если вы меня дружно сейчас трахнете, а потом вольнете выстрелом в затылок, это лучше, чем то, что мне было уготовано». «Так ты знаешь, какой курс на симпатичных брюнеток к золоту?» – напомнил Мушкет. 15 килограммов» ответила Элона, но это не точный курс, это персонально за меня. «Надо было все же не всех добивать, а оставить для допроса», заметил Ампер. «Про Зиндана я слышал, его даже муры мразью считают. Жареного можно было бы назвать эталоном благородства по сравнению с этой скотиной». «Повезло тебе, что ты стоила много золота, иначе печальная тебя бы ждала судьба». «Ну что, Мушкет, ты ей веришь?» «Да, думаю, можно развязать и накормить. Не будешь делать глупостей?» Илона отрицательно помотала головой. «И живца, дайте, а то мысли путаются». «Естественно», – отозвался агент, протягивая одну из трофейных фляг. «А потом будем думать, что с тобой делать. Не волнуйся, тебе ничего не грозит», – заметив, как встрепенулась брюнетка, продолжил агент. «Только там, куда мы идем, тебе делать нечего». «Так куда вы идете?» После ужина поинтересовалась Илона. «Двуречье», — коротко ответил Мушкет. «Куда?» В голосе женщины прорезались панические нотки. «Туда даже самые безбашенные рейдеры не лезут. Никто оттуда не вернулся». «Не, мужики, спасибо. Вы меня лучше здесь бросьте. Высадите на левый берег, я сама дойду до вольного. Или сдохну. Но тут хоть какой-то шанс уцелеть есть». «Ты что-то знаешь про те места?» Сделал стойку Мушкет. «Это территория неназываемого», — ответила Илона. «Объяснять надо, или вы в курсе?» «В курсе», — ответил Ампер. «За ним мы идем. Вот только отпустить тебя мы не можем. Попадешься муром и сдашь нас с потрохами. И если все выгорит, нас тут засада будет ждать». Мушкет задумчиво кивнул. «Вероятность подобного развития событий 62%. «Если ее возьмем с собой, вероятность гибели отряда возрастает до 75». «У тебя дар какой-то хитрый?» Тут же заинтересовала Силона. «Да, но тебя это не касается», — ответил снайпер, пресекая дальнейшие расспросы. «Ампер, если ее не убивать, то у нас всего один вариант — оставить ее на этом острове. Тут русло сильно расширяется, до берега доплыть можно, но течение очень сильное». «А на обратном пути подберем. Если не вернемся, пусть сама выгребает». «Э, нельзя меня тут бросать!» В панике закричала Илона. «Я плаваю плохо. Если вы не вернетесь, я здесь сдохну. Мне и половины до берега не догрести с таким течением». Кроме того, говорят, в этих местах и внешники плавают, и элита водится, которая даже корабль может на дно пустить. Меня на этом островке она в два счета сожрет». «Не будешь орать и маячить на виду, не сожрет», – жестко заявил Мушкет. «Если мы не вернемся, захочешь выбраться, выберешься. Плод свяжешь, тут бревен до хрена». «Вы психи», – возмутила Силона. Ампер посмотрел на сидящую напротив женщину. «Убивать точно нет. Отпустить, высадив на берег, есть вероятность вляпаться. Оставить на острове? Есть у нее шанс выбраться, даже если плавать не умеет». Уцепится за бревно, выгребет. Оставите ей автомат и запас консервов, что взяли трофеями у ее доставщиков. Если нормально растягивать, можно месяц просидеть. Илона, наконец приняв решение, произнес Погорелов, взвесив все за и против. Останешься здесь. Если мы не вернемся через пять дней, выгребай сама, как знаешь». Но если мы уцелеем, обещаю доставить тебя в гуляй-поле и снабдить горохом на первое время. Оружие и консервы мы тебе оставим. Пару дней легко протянешь. Решишь уплыть отсюда, твой выбор. Дождаться нас – хорошо. Все, вопрос закрыт». Илона хотела было возмутиться, но передумала. «Качать права хорошо, когда кто-то может за тебя вступиться». Оборзеть, находясь посередине реки с тремя сильными рейдерами, — это испытывать свою судьбу. Минут десять сидели в тишине. Небольшой костерок, разведенный в зарослях, почти не дымил. Ампер молча смотрел на огонь. Тот его всегда завораживал. «Кстати, я совсем недавно слышала имя Мушкет», — произнесла женщина. «Ты ведь Стронг, который недавно явился из какого-то жутко гиблого похода, о котором уже слухи пошли». «Ты ошиблась», – покачал головой Мушкет. «Это, наверное, кто-то другой. Мало ли рейдеров с таким именем». «Но не хочешь говорить, не нужно», – слегка обиделась Илона. «Это сявок, рыбаков, дрищей, студентов, до хрена. А вот про Мушкета я слышала только про одного». «Ну, слышала и слышала», – легко согласился снайпер. «Я другой мушкет». Ампер решил помалкивать. Не стоило светиться больше, чем уже есть. Он уже даже пожалел, что пленница не погибла при обстреле лодки. Слишком много беспокойства от нее. Но не поступать же, как Стенька Разин. Так что пусть ждет. Либо сама своей судьбой управляет. Ночь прошла спокойно. Утром Илоне выдали автомат с четырьмя магазинами, Всю трофейную жратву и две фляги с живцом. Этого хватит на пять дней с лихвой. Катер медленно отчалил. Агент снова встал у штурвала. Мушкеджи с Ампером расположились на двух пострадавших креслах у него за спиной. Какое-то время они смотрели на одинокую женскую фигурку на острове. Но вскоре она развернулась к ним спиной и скрылась в густых зарослях. Через полчаса река перешла в широкий канал, а за ним показалась городская застройка. Катер пересек границу пекла. Начался девятый круг. На берегах постоянно появлялись зараженные, которые провожали их взглядами. Оно и понятно. Мушкет сменил агента у штурвала, а тот, в свою очередь, накрыл всех троих своим даром. Теперь все видели только катер, идущие на малых оборотах посредине фарватера. Жуткое это было место. Огромные города, регулярно уходящие на перезагрузку и приносящие сюда тонны еды. Матерая элита, передвигающаяся по набережной словно на прогулке. Сотни бегунов и лотерейщиков, спешащих куда-то, возможно, к следующей трапезе. Но дар агента работал как надо. Они почти не обращали внимания на пустую посудину. Она привлекала их только звуком работающего двигателя. Но не видя на ней людей, они быстро теряли к ней интерес. И их не занимал плывущий мусор. Разговаривали шепотом. Оружие из рук не выпускали, и пока все шло как надо. Единственный раз их обстреляли с берега, когда они проплывали мимо какого-то густонаселенного райцентра. Ширина воды тут была всего метров сто, и какой-то невидимый стрелок решил пострелять по проплывающему мимо катеру. Винтовка у него оказалась слабовата, похоже свежак, да и стрелять по движущейся цели он не умел. Из семи выстрелов только две пули попали в задний борт, остальные прошли выше. «Сука!» – прошипел агент, когда пуля просвистела у него над головой, пытаясь обнаружить злобного буратину. Но отомстить не успел. Среди деревьев метнулась какая-то размытая тень, а через полминуты раздался отчаянный крик, и все смолкло. Да и катер вскоре вышел из зоны обстрела. «Карма в действии!» – усмехнулся агент. Харезу баскалить, подал голос Мушкет. «У меня есть ощущение, что этот урод нас видел. Две пули рядом со мной просвистели. Смысл по пустому креслу полить «Твой дар работает?» «Да, за это ручаюсь», – тихо ответил агент. «Хотя я уже прилично подустал, скоро нужен будет отдых. Сколько мы прошли?» «Половину», – ответил Ампер. «Еще километров двадцать и нужно будет сворачивать в протоку, которая ведет вглубь двуречья. Заходить к нашей жертве будем с тыла. Оставим лодку, дальше будем красться до поселка. Это единственное место, где можно будет укрыться». Через полтора часа катер заполз в узкий 30-метровый канал, ведущий на юг. Он мельчал с каждой сотни метров, и уже через километр пришлось ставить катер на якорь, укрыв в зарослях камышей. По воде прошли столько, сколько было возможно, дальше ножками. Ночевали во овраге прямо на краю огромного пустыря. Много всего видел Ампер в Стиксе, но кластера мусорной свалки нет горы отходов человеческой жизнедеятельности крысы размером с кошака пустыш пытающийся поймать их вонища но сейчас это было самым безопасным местом в двуречье ампер сидящий с респиратором на лице поморщился да уж место для нычки так себе хоть и безопасно, но вонища реально достало хоть и в стороне от основной свалки но ветер иногда пригонял смрад, от которого резало глаза. «Черт!» – пробубнил из-под респиратора агент. «Может, по темноте пойдем? Нет сил эту вонищу выносить!» Ампер усмехнулся. «Ты еще вонища не чуял!» Дело было в самом начале войны на южном направлении, маленький городок, который натовцы стерли с лица земли ковровым бомбометанием. Тогда из пехотного взвода уцелели всего три человека. Я и пара бойцов. Совсем свежак, зеленые, только с призывного пункта. Нас завалило в подвале одного из домов в самом центре поселка, где шла погрузка для эвакуации. 40 градусов жары и две сотни трупов, разлагающихся прямо над нами. Четыре дня мы там просидели, пока не пришли наши и не вытащили меня и бойцов из-под завала. «Вот там была вонища. А здесь, по моей классификации, неприятно пахнет и не более. Ты уже около года в Стиксе. Неужели не привык к вечному запаху гнилья и мертвечины? «Привык», – проворчал агент. «Но это не значит, что он мне нравится. Дурно пахнущий мир». «Согласен», – поддержал экс-рекламщика Мушкет. «Я бы предпочел бы быть в другом месте». Но тут вроде как безопасно, так что придется потерпеть. До рассвета всего часа три осталось. Выберемся отсюда и позавтракаем, мы почти на месте. Если карта, которую составил Ампер по опросам, не врет, то мы должны скоро выйти к единственному поселку в этом клине. И ведь не ошибся, Мушкет. За два дня до окончания срока трое охотников за скребером вышли в заданный квадрат. Маленький поселок из двух десятков кубических трехэтажных домов и полусотни примыкающего к нему частного сектора. Пара магазинов, ларек, заправка, аптека, клуб, все. Поселку за три года досталось. Многие дома выгорели, на стенах следы пуль или разрывов. Некоторые вообще обвалились, и теперь это груда бетонных обломков. Все заросло крапивой и бурьяном. Частный сектор наполовину развален, наполовину стал углями, только печные трубы торчат. И где-то среди всего этого прячется то, чего рейдеры, вне крепких стабов, даже упоминать боятся. «Похоже на стаб, но не стаб», – прокомментировал увиденный Мушкет. «Он давно не перезагружался, а может и завис». Мужики также говорили. Те, кто бывал тут, сказали, что он раньше был обычным. Раз в полтора месяца прилетало обновление, а потом как отрезало. Уже три года в таком состоянии. Несколько часов изучали поселок в бинокле. Никаких следов ни врага, ни людей. Хотя последнее было обнаружено по соседству. Прямо в трех сотнях метров от поселка начинался другой кластер, обычный. Он шел поперек двуречия от моста через одну реку к другому. Эта дорога была единственной переправой для транспорта на многие сотни километров вокруг. Даже сейчас прошло всего две недели после перезагрузки шоссе, но вот тут остров БТРа, разорванный пополам, вон танк без башни, а там сразу четыре внедорожника, сброшенных с дороги. Хотя то, что раньше это были машины, можно было определить только дедуктивным методом, поскольку неимоверная сила исковеркала их до неузнаваемости. «Мушкет, как думаешь, где лучше засесть?» «Хрен его знает», – отозвался снайпер. «Точек мне удобных несколько. Вот тот дом с краю можно считать самым перспективным. Если клиент охотится на дороге, тогда это лучшая позиция. Но если ловить его где-то в другом месте, то черт его знает, тут бы дрон поднять». «У нас есть гражданский, закупили на всякий случай, но если его засекут, нам хана». «Для начала бы его неплохо обнаружить», – резонно заметил агент. «То, что мы нашли место, ни хрена не значит. Его, наверное, многие находили, но эта сволочь все еще тут. А вот удачливых охотников никто больше не видел. И вообще, с чего ты взял, что способен убить эту тварь?» «А вот здесь парадокс», – прошептал Ампер. «Вещи сказал, что мне не дано его убить. Мне нужно дождаться случая. Про вас он ничего не говорил. Может, вам суждено грохнуть неназываемого?» «Я бы не отказался», — усмехнулся Мушкет. «Мне даже белый жемчуг не особо нужен, а вот репутация...» — он мечтательно прикрыл глаза. «Ладно, хватит валяться», — улыбнулся Ампер. «Мушкет, давай цепляйся за агента и шаг за шагом, не оставляя следов, под невидимостью пойдем к отмеченному тобой дому. Главное сейчас клиента не потревожить». Идти оказалось тяжело, в высокой траве скрывались груды мусора, о которой кто-нибудь постоянно спотыкался, шипя себе под нос проклятия. За 20 минут преодолели чистое пространство и, наконец, забрались в дом через выбитое окно да часто ему прилетало фасад выходивший на дорогу где охотился скреббер был пробит крупнокалиберными пулями а вот сюда похоже прилетел танковый снаряд кухня в квартире на первом этаже за счет этой реновации серьезно расширилась газовая плита искорежена дешевый гарнитур обгорелыми обломками устилает пол стена примыкающая к подъезду обвалилась и теперь это всюду торчит тонкая арматура Дверь, обитая дерматином, валяется на лестничной клетке. Мушкет знаком показал наверх, и все трое двинулись по шатающимся ступеням. Им тоже досталось, но они держали. А вот лестница на третий этаж, хоть и была покрепче, но зияла двухметровым провалом. Пришлось прыгать с разбегу по одному. «Так, Ампер, мы с тобой аккуратно не маячим в окнах, осматриваем квартиры». Агент-невидимка лезет на крышу. И нужно подумать об отходе, если придется быстро сваливать. Тут веревка сгодится, подал голос бывший рекламщик и отстегнул от рюкзака бухту альпинистского троса. Пока разглядывали поселок, я прикинул, что можно закрепить его на батарею и положить на подоконник. Потом одним движением столкнуть вниз и по нему спуститься. Там под окнами густые заросли сирени, какое-то дерево со срезанной верхушкой и крапива в мой рост. И главное, с дороги ничего не видно. «Посмотрим», — согласился Мушкет. «Все за дело. Агент на крышу, мы смотрим хаты». Через двадцать минут снова собрались все вместе на лестничной клетке. «Ну, у кого что? Агент, давай ты первый». «Про крышу забудьте, как и про чердак. Там все на соплях. Похоже, туда ни одна мина прилетела, сплошные дыры». Парапета тоже нет, его за эти годы просто в крошку раздолбали из пулеметов. Есть кусочек на краю сантиметров 30, высотой и полметра шириной, но там не укроешься. А еще вот, он показал кусок ствола от крупнокалиберной винтовки, разбитый прицел и остатки магазина. Это все, что осталось от снайпера, куски разгрузки не в счет. Можно залечь на чердаке, но там всего метр между крышей и потолком. Пара дыр, наверное, 30 мм миллиметровки пробили. Кстати, там тоже кости имеются. Понятно, подвел этого к мушкет, но я и не надеялся, на крушу бы точно не полез. Но информация полезная. Этот дом часто используют как позицию в охоте за неназываемым. В квартире двушки, что окнами на запад, тоже есть позиция. Кто-то аккуратно пробил стену, там даже коврик остался. И рюкзак, в котором вздувшаяся банка тунца и каменные сухари. Ну и десяток патронов, четырнадцать с половиной. В принципе, точка хорошая, надо еще квартиру напротив посмотреть. «Посмотри», — хмыкнул Ампер, — «как раз найдешь там владельца рюкзака. Трупу примерно месяца три. Рядом винтовка. Очень напоминает твою сгоревшую гаубицу. Вот только ей не повезло. Не знаю, что убило снайпера, но перед этим прошло сквозь ствольную коробку винтовки, разворотив ее» а потом снесло башку стрелку. И интересно, разглядывая труп, произнес мушкет. Потом обошел его так, чтобы смотреть со стороны окна, при этом стараясь не мелькать ни в пробитой амбразуре, ни в самом проеме. Затем на корточках, не поднимаясь, добрался до стены и заглянул в пробитое отверстие размером с бутылочное донышко, после чего прошел в соседнюю комнату и присел у стены, выходящей на восток. Что он там делал, Погорелов не видел. Но тот вернулся с обломком какой-то деревяшки размером с ладонь, напоминающий выщербленный клин. «Я без понятия, что это», – показывая находку остальным, произнес снайпер. Но именно эта штука разнесла винтовку и развалила голову стрелку. Ампер забрал странный предмет. Явно не дерево, что-то среднее между железом и камнем, очень прочное и тяжелое. «Думаю, это одно из видов вооружения клиента», – почти шепотом произнес Мушкет. «Вероятно, он способен метать подобные конусы с огромной силой». «Возможно», – задумчиво произнес Ампер. «Я тут выглянул на восточную сторону. В двух километрах есть озеро, приличное такое. Наверное, ключами подпитывается. Раньше местные там коров пасли, вот только все заросло, а пляж чистый» словно там регулярно кто то вытаптывает траву у меня хороший прибор слежения есть похвастался мушкет сейчас поставим по периметру камеры и будем наблюдать аккумуляторов я взял достаточно дня на три хватит и как давно вы начали готовиться спросил бывший прапорщик у заговорщиков как только поняли куда ты собрался ответил агент и что ты никого не позовешь все в курсе «Конечно», – отозвался Мушкет, устанавливая первую камеру с видом на дорогу и настраивая картинку через планшет. Все это он с гордостью фокусника извлекал из рюкзака агента. «Во всяком случае наши. Насчет остального города не знаю. Но обратно нам лучше идти другой дорогой. Зуб даю, нас будут ждать на прежнем маршруте и еще на паре самых вероятных». Зачем убивать дракона, когда можно грохнуть того, кто его завалил, и завладеть сердцем? Здесь все, пошли, нам еще три поставить надо. Конечно, можно было бы на крыше, по периметру, но почему-то у меня против этого возражает чуйка. За час Мушкет управился. Солнце как раз начало опускаться за горизонт. Расположились в подъезде, устроив там импровизированный штаб. Ампер достал сложную конструкцию из легких трубок и тонкого, но очень плотного материала и возвел прямо на лестничной клетке что-то вроде палатки. Конечно, он рассчитывал на одного, так что внутри было тесновато. Зато можно подвесить к трубке фонарик и сидеть при тусклом свете, а не в полной темноте. Дежурили по два часа. Агент попросил поставить его на первую вахту, чтобы потом спать без перерыва. Он весь день прикрывал их, и сейчас нужно было восстановить дар улья, который существенно поиздержался. А сон, живчик и еда – лучшее средство для этого. «Есть», – прошептал Мушкет, толкая Ампера в ботинок. Погорелов мгновенно открыл глаза, пытаясь понять, что хочет показать ему друг на планшете. Спросони он не сразу понял, что на мониторе появился клиент. Экран был разделен на две половины. Верхняя часть отображала тепловой спектр. Надо сказать, это было нечто. Вся туша Скребера словно была объята пламенем. Оранжевые и красные цвета не давали понять, как тот выглядит. А вот вторая картинка в рассветных сумерках вышла четкая. Ампер с восхищением наблюдал, как тварь, выбравшаяся откуда-то из-под земли, аккуратно обходит озеро, но идет не по вытоптанному пляжу, а наоборот, подальше забираясь в небольшую заводь почти с противоположной стороны. Вот она исчезла за кустами, донесся далекий всплеск. «Он что, живет в воде?» — Мушкет пожал плечами. «Ставлю на умывашки». «Ты его разглядел?» Ампер кивнул. «И лучше бы я этого не делал». «Согласен, жутковато. Сколько он в длину? Метров десять?» «Примерно, хотя я бы накинул еще пару». У него хвост метра 4, все в черных матовых пластинах, тело прикрыто капитально. И это не кость по хребту. Гребень, как у доисторического динозавра, и шипы сплошные. 8 лап, по 4 с каждой стороны, плюс передняя пара, здоровенные клешни. Думаю, он может бегать и прыгать очень быстро и способен перекусить БТР напополам. Вообще это какая-то помесь варана, дикобраза и краба. «Да черт, я даже не знаю, кого с кем. Ты лапы видел? Одной такой можно БТР в лепешку смять. А когти? Сколько он в холке? Метра три? Глаз, как у паука, наверное, и на затылке найдутся». Воротник, костяной под углом, гарантированный рикошет. Морда вытянутая и плоская, и тоже в антроцитовых щитках. «А вот, кстати, и наш гость. Ты прав, это были умывашки. Чистюля». На полу, всхрапнув, завозился агент. Вот он открыл глаза и уставился на друзей. «Вы чего там, уже порнуху смотрите?» Чуть громче, чем нужно, поинтересовался он. «Тише ты!» – зашипел мушкет. «На клиента мы смотрим. Он купаться ходил. Присоединяйся, у нас тут фильма. Ужас, Улья принимает ванну!» «Охренеть!» – взглянув на монитор, только и произнес агент. «Может, извинимся и уйдем?» не держу с вызовом произнес ампер я сюда один шел брось положив другу руку на плечо успокаивающе произнес мушкет это же просто шутка агент кивнул и погорелов слегка расслабился